Глава 2. Домой я прихожу как выжитый лимон, и физически, и эмоционально. Зайдя свою съемную одножку, я присаживаюсь на пуфик прямо в коридоре, опираясь головой о стену. Сел двигаться дальше нет. Первая мысль, которая возникает в моей голове, это немедленно собрать вещи и уехать обратно. Вторая прибивает первую и твердит, что бегать от себя всю жизнь не получится. Третья требует с п р а в е д л и в о с т и Какая же а к т р а Шепчу я в тишину. Ведь была возможность изменить жизнь, ну пошла бы учиться на бухгалтера или юриста. Нет, я просто сменила специализацию с хирургии на психотерапию. И вот результат: мы работаем в одной больнице. Сколько себя помню, я всегда мечтала быть врачом, потому что в моей семье нет других профессий. Мой дедушка Мартынов Илья Алексеевич известный на всю страну нейрохирург. Было время, я его чаще видела по телевизору, нежели дома. О нем снимали передачи и новостные сюжеты. Я влюбилась в эту профессию благодаря ему. Он болел ею, и его одержимость передавалась всем окружающим: жене, детям, внучке, то есть мне. Приезжая из командировок, он всегда сажал меня на колени и рассказывал о новых методах лечения, о своих операциях. А я слушала его, открыв рот. ездил в командировки он часто, а дома его всегда ждала бабушка Ольга Витальевна, врач-педиатр обычной муниципальной больницы. И пусть она не была так знаменита, как муж, ее это никак не напрягало. Она гордилась мужем и тихо р а с т и л а детей его тени. Она родила ему двух детей, двойняшек, папу и мою любимую тетушку Соню. Бабушка сумела сохранить их любовь и нежность друг другу, несмотря на все невзгоды. зависти коллег и обожания женщин его жизни было предостаточно. Бабушки то звонили, то писали поклонницы ее мужчины. Она стойко и мудро воспринимала их. За всю жизнь ни разу не закатив ему сцену ревности, потому что было доверие и любовь. Да и дед никогда не давал повода, не позволял себе в револьности ни с коллегами в белых коротеньких халатиках, ни с благодарными пациентками. Он всегда держал дистанцию, не позволяя оскорбить любимую, даже взглядом на другую женщину. Приходилось им и расставаться. Дедушку постоянно приглашали на различные мероприятия в разные уголки нашей страны, и не только. То на семинар в о в л а д и востоке, то на конференцию в Питере. Однажды отправили в Израиль на целых полтора года. она ждала, и не зря. Они до сих пор целуются у к р а д к о й и гуляют, держась за руки. Люблю за ними наблюдать. Такие трепетные отношения между супругами редко увидишь в наше время. Мой папа, правильно воспитанный отцом, также относится и к моей маме. Доверие и любовь гармонируют в нашей семье. Папа продолжил династию медиков, стал стоматологом. С мамой познакомился на практике в поликлинике, она тоже врач. Понятно, почему я с детства вместо сказок читал медицинские книги и журналы, а в девять лет прекрасно говорила на латыни. Я о б р е д и л а медицину, и я мечтала о любви, как у моих родителей и бабушки с дедушкой. Слишком поздно поняла, что не всем дано такое счастье. Не все умеют ценить и беречь то, что дано свыше. 11 лет назад, м е д и ц и н с к а я а к а д е м и я первый курс. Мы встретились на лекции медицинском. Эта встреча не была так прекрасна, как описывают в книгах. И не сидела в ожидании принца, а он не вошел туда последним, п р и в л е к а я к себе внимание опозданием. Затмив всех своей красотой. Я не влюбилась в него с первого взгляда, да и он не нашел меня глазами из сотни красивых девушек. Был первый темный день, я с подругой Дашкой Филиповой сидела на третьем ряду лекционного зала и смотрела фотографии на телефоне с недавней вечеринки. Мы тихо хохотали и перешептывались. Не сразу заметили, что лектор уже как минут десять находится среди нас, а он специально вошел тихо, не обозначая себя. Несколько минут понаблюдал за нами, а потом все же встал за кафедру. Доброе утро, господа будущие врачи. И я подняла голову и увидела перед собой седовласого в о мужчину лет пятидесяти пяти, среднего роста, с проседью в волосах и квадратных очках. Доброе, почти хором ответили новоспеченные и студенты. Позвольте представиться, я преподаватель анатомии, а для вашей группы еще и куратор Жаров Александр Александрович. Можете просто называть меня с а н с а н ч е м Улыбнулись все. Преподаватель нам сразу понравился. Он был улыбчив и говорил четко и уверенно, не повышая голоса. Уважаемые первокурсники, будущие коллеги, добро пожаловать в стены нашей академии. Вы будущие врачи, и я надеюсь, что к выбору профессии вы подошли ответственно и извешено. От ваших навыков и умений будет зависеть человеческие жизни, и вы должны в полной мере осознать это. Еще вчера вы были школьниками, детьми, над которыми тряслись родители. С этого момента вы взрослые люди. Вы несете полную ответственность за себя сами. Мы молча слушали этот серьезный монолог, поглощая и впитывая каждое слово. В аудитории была такая тишина, что можно было даже расслышать п и с к комара. Но ну, теперь немного об учебе. Вместе нам предстоит учиться и работать шесть лет. Первые три курса считаются самыми сложными по загруженности и интенсивности. Поговорим о них. Вот некоторые предметы, которые вам предстоит изучить: гистология, анатомия, медицинская биология, паразитология, основы психологии. Не останутся без внимания химия и даже физика. Отдельно заострю свое внимание на том факте, что хотя вы и первокурсники, дресс код медицинского образовательного учреждения требует ношения традиционной врачебной одежды. белого халаты и шапочки. Попрошу на следующую лекцию прийти в соответствующем виде. Начиная с третьего курса студенты должны иметь при себе еще и ф а н а д о с к о п Главный предмет первого курса это анатомия. Вы последовательно изучите строение костного скелета человека, связки, мышцы, внутренние органы, кровеносную и лимфатическую и нервную с и с т е м у И я с удовольствием помогу вам в этом. Первокурсникам позволено бывать в анатомической комнате, в которой можно наглядно изучить особенности строения органов человека. Она находится на четвертом этаже, кабинет 424. Не менее важным предметом считается и цитология, наука, изучающая строение организма на самом мельчайшем клеточном уровне. Процесс обучения предполагает работу с заранее заготовленными микропрепаратами, микроскопом и специальными альбомами. гистологическими и цитологическими атласами. Данный кабинет находится на втором этаже, его номер 208. По этим двум предметам вы будете сдавать экзамены. Еще придется выучить и хорошо понимать латинский язык. Настоятельно рекомендую уделить этому предмету особое внимание, ибо in vires in medicina vi s lingua Latina. Кто-нибудь знает перевод этой фразы? Не переходим путь в медицине без латинского языка. Улыбаясь отвечаю я. Совершенно верно. А эту фразу переведете? п р и m u н о л n n o c Прежде всего, не навреди. Снова отвечаю я. Отлично. У нас появился студент, знающий латынь. Похвально. И последняя фраза, но не менее важная, изначимая в вашей работе. Agretta dum anima es p e s s e д dissitor. Пока у больного есть дыхание, есть надежда. Доносится с верхних пар. Совершенно верно, молодой человек. А у вас есть любимая фраза на л а т ы н и спросил парень, и я р а з в е р н у л с ь чтобы посмотреть на того, кто задал вопрос. Обычный, ничем не примечательный парень, черного до ласки, к а ш т а н о в ы е в о л о с ы серые глаза. Есть, – отвечает лектор. Medicamenta heroica in manu imperitis sunt ut gladius in dextra furiosa. Она означает сильнодействующее средство в руке неопытного, как меч в правой руке безумного. Отрезляющая фраза, правда? в этот момент он снимает очки и серьезно смотрит на каждого студента прямо в глаза. Помните, за каждым вашим решением стоит огромная ответственность, человеческая жизнь. Он снова надевает очки и возвращается к кафедре. Время летит неумолимо. Вы и заметить не успеете, как первый год обучения, так сказать, этап вашей адаптации завершится, а на втором курсе продолжится освоение уже знакомых дисциплин. К ним д о б а в л я ю т с я такие Как микробиология, нормальная физиология и другие интересные предметы. Кроме того, студенты второго курса проходят производственную практику в качестве помощников младшего медицинского персонала. Третий курс по навыкам и интенсивности может сравниться с первым. Он важен для обучения и будущей врачебной практики. Начинается изучение патологической анатомии и физиологии, которые помогают понять механизмы протекания заболеваний. Эти предметы считаются довольно сложными в программе подготовки будущих врачей. Новыми предметами для студентов, медиков становится пропедевтика внутренних болезней и общая гигиена. Пропе чего? – переспросил один из парней, сидящий на первой парте. Пропедевтика. Улыбнулся мужчина. Подразумевает под собой изучение методов обследования пациентов. Существуют два метода: физический и инструментальный. Кто-нибудь из присутствующих знает, что относится к физическому методу? Выслушивание, выстукивание и пальпация. Громко ч е к а н ю я. Верно. А что относится к инструментальному способу обследования? Анализ и диагностика. Отвечает кто-то слева. Правильно. Теперь поговорим о следующем предмете. Общая гигиена дает знания о влиянии факторов окружающей среды на человека, разрабатывает способы уменьшения ее негативного влияния, методы исследования, профилактические мероприятия. На третьем курсе вот также будет проходить производственную практику, но уже в качестве младшего медицинского персонала. выполнять те же манипуляции, которые входят в обязанности медсестры, делать внутримышечные и внутривенные инъекции, производить забор крови для дальнейших исследований, помогать практикующим врачам. В нашей академии вы можете записаться на разные кружки и факультативы, посещение которых в будущем поможет определиться с дальнейшей специализацией. Специализация подразумевает под собой выбор конкретной области медицины, с которой и будет связана будущая врачебная практика. Будете ли вы неврологами, кардиологами или психиатрами, зависит только от вас самих. А когда мы пойдем в морг? – спросил парень, сидящий рядом с тем, что с серыми глазами. Он крупнее друга раза в два, шкаф да и только. Наверняка будет травматологом. На первом курсе вы посетите морг как зрители в рамках изучения предмета анатомия. а н а т о м и я а аутопсию, иначе скрытие, вы будете проводить уже сами на третьем курсе в рамках изучения патологической анатомии. Еще вопросы есть? В ответ тишина. На этом мое вводное слово заканчивается. Приступим к лекции. Но для начала познакомимся. Он открывает журнал и начинает читать фамилии студентов. Атаманова. Здесь. Вохмин. Здесь. Пока идет п р и к л и ч к а я витаю в облаках. Уже представляю себя доктором. Вот я сижу в большом светлом кабинете с голубыми жалюзи на окнах. Веду прием пациентов. Почему-то в первых мыслях это маленькие дети. А почему нет? Я могу быть педиатром, как бабушка. Мартынов, я уже хочу поднять руку и поправить преподавателя, но с задней парты я слышу. Тут поворачиваю голову и встречаю серыми с глазами парня, который произносил перевод фразы с латыни. Мартынова? Я здесь, отвечаю я, так и не прерывая нашего зрительного контакта. Жена сестра? Поинтересовался преподаватель. Однофамилица, отвечает парень. С однофамильцем мы встретились через неделю. И я сидела в кафетерии и ждала Дашку, читала очередную медицинскую статью, но заметила сразу, как на стол перед моими глазами поставили картонный стаканчик с кофе. Такой кофе не продавали в кафетерии Академии, а на дорогое и продавалось в кафе через дорогу. Поднимаю взгляд и встречаюсь опять же с серыми с глазами и наглой улыбкой. Привет, на ф а м и л и ц а Он, не спрашивая разрешения, присаживается напротив. Но привет. Это мне? Указываю взглядом на кофе. ага, просто отвечает он. и Олег, Настя, чем я заслужила твое внимание? На о л е к ц и и с утра была? Была. Дашь конспект? Странно, На л е к ц и и был его друг, напоминающий д в у с т о р ч а т ы й шкаф. Почему у него не попросил? Бери, достаю из сумки, нужно ю т т р а т ь и передаю Олегу. Теперь я знаю его имя, только ещё не понимаю, зачем мне эта информация. Но я пошёл. Пока. Верну завтра. Хорошо. Отпиваю божественный напиток. Кофе с ванилью. Следующая встреча произошла в морге. Мне стало плохо, в горло поступила т о ш н о т а Он нежно обнял меня сзади, не дав упасть без чувств посреди трупов. Как ты собралась быть медиком, если боишься трупаков? Шепотом произнес он. Я не боюсь трупов, а запаха противно. Действительно, ни вид распиленного черепа, ни вытащенный мозг не были способны вызвать такую дичайшую т о ш н о т у как запах распотрошенного тела, з а п о л н и в ш е г пространство. Я прямо ч у в с т в о в а л а как мы все пропитываемся здесь в о н ю напоминающую протухшее мясо. От этого аромата мне стало совсем уж не по себе. Руки заметно охладели, голова закружилась, ноги ослабели. Эй, милая, пошли-ка выйдем. Он потянул меня к выходу. Не пойду. Я пыталась упираться, но ч е т н о Сумасошла. Ты позеленел с я Пошли, говорю. Он практически силком вытащил меня на воздух. Я ещё долго не могла отдышаться, большими глотками впитывала в себя свежий воздух. Мы сидели на лавочке около морга под большим деревом. Попей. Он достал из рюкзака бутылку воды и протянул мне. Спасибо. Сделала пару глотков и вернула бутылку. Он тоже отпил воды. Пошли гулять. Куда, ошарашенно спросила я. Он сродил как занятие, и я не привыкла прогуливать. Парк. Он опять взял меня за руку и потащил прочь с этого места. Так состоялось наше первое свидание. Из воспоминаний одиннадцатилетней давности меня вырывает телефонный звонок. Так и не р а з у в ш и с ь я продолжаю сидеть в темном коридоре. Достаю сумочки с о т о в ы е и отвечаю: Привет, дед. Еле дыша произношу я. Привет, нуча. Как первый рабочий день? плодотворные и выматывающие. Что-то счастье я в твоем голосе не слышу, дед. Скажи мне честно, ты не мешь никакого отношения к моему переводу? Сумасошла? Конечно нет. Ты же знаешь, как я не люблю куманство. Это не та профессия, где приемлема подобная форма принятия на работу. Ты сама всего добилась, и я горжусь тобой. Спасибо. Что с моей девочкой? Дед всегда чувствовал меня на интуитивном уровне, знал, когда мне плохо, когда хорошо. Ему стоило только взглянуть на меня, а я не умею м л г а т ь Он тоже работает в этой клинике. Я надеюсь, ты не покушь ч е м о д а н ы чтобы вернуться обратно. Нет. И правильно. Выше нос крошка. Ты же Мартынова. Да, да. Мартынова. И по папе, и по мужу была.